У Адана две, бакс с одной. из Горбун скривился, будто от зубной боли. «Известное Мурло. Из бакайцев он, предатель. еще отца-убийца. Наследство хотел раньше времени получить, и смертного греха не постеснялся. Из-за таких, как он, мы оставили остров. Силу набрал, раз три корабля водит. Сын шалдивой собаки. Полурыжий тоже знаком».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 Тот Дим говорил, что Адан остался на побережье, а остальные идут к Малероку. «Узнали вас?» «Вряд ли. А знают, что в замке теперь правит страж?» «Земля освободилась. Место удобное. Наверное, просто себе зацапать хотят», — предположил Хиск. «И плевать им, кто там теперь главный. Если закрепятся, то удобное логово получится для рейда в кричную границе и берегам имперским».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 Я покачал головой. Демы уже до Восточного озера добрались, причем с галерами. Там в округе хватает уцелевших межгорцев. В последнее время они осмелили. Многие из нор повылезли. Так что без пленников не обойдется. От них узнают, что в Майроке новые хозяева. И силы наши тоже не секрет. Сколько отсюда до замка добираться? «Дня два, не меньше», — ответил Тук. «Рыжая как раз успеет, чтобы нарваться на их дозоры».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 «Нет, нет бед сволочи наделают. Людей у нас маловато. На шести галерах никак не может оказаться меньше пяти сотен демов. Ну, пусть даже четыре с половиной. Какая разница? Это же демы, хоть и сволочь последние, но опасные вояки. Силища немалая. Странно, что сюда такая толпа пришла. Здесь бы и половины хватило. Надо было того покалеченного спросить, чего это их так много. Неужто про нас узнали?» «Уже не спросишь». Я ему глотку перерезал. Амед, зачем? Он коса на сайностраже посмотрел. Альра никуда не пойдет, подытожил я. Да и много ли выиграет это легконогая? Если озером идти, так может и не справиться в одиночку с лодкой. Вы же, наверное, тяжелую взяли, чтобы не тесниться. Так что вместе вернемся, а потом видно будет. Глядишь, непогода погода их задержит или вообще не пустит. Вон!